Вереница дорогих автомобилей, далеко растянувшаяся за лимузином Мального, быстро продвигалась вдоль набережной. Водители притормаживали у южного входа, чтобы высадить пассажиров в вечерних туалетах. И машины уезжали на подземную парковку в недрах экспоцентра. Застроенный квадратами гигантских выставочных павильонов, он казался островом у подножья высотных зданий Москва-Сити. С остальными районами деловую часть города соединяли линии метро и скоростные магистрали, по которым круглые сутки сюда доставляли тысячи сотрудников, зевак, жильцов и постояльцев. Кроме офисных комплексов с элитными апартаментами на последних этажах, крытые галереи с пешеходными переходами связывали гостиницы и рестораны, магазины и кинотеатры, спортивные клубы, зимние сады и залы для презентаций. Так что даже на исходе субботнего дня здесь не стихала жизнь, спрятанная от глаз за тоннами стекла и металла. От всего облика небоскребов исходила энергия. Прямые, как стрела, закрученные в спирали и словно составленные из кубиков небрежным ребенком-великаном, они взмывали на сотни метров вверх и спускались на несколько уровней ниже нулевой отметки. Вступив на тротуар за Натальей и Дмитрием, Элвис не удержался и оглянулся на армаду зеркальных стен, когда подавал руку Дарье, у которой в этот вечер не нашлось спутника. В павильоне, формой напоминавшим кристалл, увенченный пирамидой, Элвис предполагал увидеть и обстановку в таком же модернистском стиле. Но просторный зал был декорирован под дорогую классическую гостиную. По всей его длине, заполненной картинами, и между причудливыми скульптурами стояли столы, кресла и диваны для публики. Свободных мест там уже почти не было, и десятки человек парами и в группах общались, задержавшись у экспонатов. Еще люди перемещались туда-обратно из соседних помещений. Так что в воздухе, напитанном запахом живых цветов, в напольных вазах, музыка скрипичного квартета, игравшего на небольшом круглом подиуме, Сливалась с шумом голосов, смехом и звоном бокалов с шампанским, которые разносили гостям официанты. Улыбавшиеся девушки в одинаковых красных платьях протягивали буклеты с программой. Элвис взял две — для себя и Дарьи — и окинул взглядом пеструю толпу в поисках знакомых лиц. В четверг вместе с Вадимом и Дмитрием он несколько часов провел на студии ММК — она занимала отдельное, лаконичное по архитектуре здание на съезде с Садового кольца. С неожиданно обширным и тихим зеленым двором за кирпичной оградой, куда не проникала городская суета. Судя по скамьям под тентами от дождя и солнца, им регулярно пользовались для прогулок. Кроме аппаратно-студийных блоков, звукозаписей, разных размеров и конфигураций в зависимости от состава исполнителей и творческих задач, Внутри были комфортные переговорные, кафе и комнаты для отдыха. Поэтому работать тут можно было сутками напролёт и при желании не пересекаться с посторонними. Для этого комплекс разделили на изолированные сектора. В ту смену звукорежиссёры, которых рекомендовал Альнов, не были заняты в проектах, приехали специально ради Пресли, и формальное знакомство быстро перетекло в долгую дружескую беседу. Пока Элвиса водили по этажам, пришлось вторгнуться в ряд записей и репетиций. «Студии здесь», — пояснил Вадим, — «всегда плотно загружены». Попадавшийся по пути персонал реагировал с интересом, а артисты, увидев на пороге пресли, причем почти без сопровождения, охотно подходили, хвалили альбомы, турне и расспрашивали, что он планирует делать дальше. Позднее Вельцев предложил собраться в пятницу с музыкантами, с которыми сам играл и был в приятельских отношениях. Узнав, о ком речь, Дмитрий предпочел остаться дома, объяснив, что эта рок-компания не для него, хотя ребята отличные. Посиделки организовали в клубе, принадлежавшем одному из участников, и половину заведения по такому случаю закрыли на весь день. Пришли восемь человек, как потом понял Элвис, из ближайшего окружения Павла. Люди неординарные, они искренне хотели познакомиться, и он сразу ощутил себя в центре профессионального внимания и симпатии. Благодаря знаниям, подчеркнутым у Альнова, Вельцева-Смарченко и из фанатеки ММК и интернета, Элвис неплохо ориентировался в современных музыкальных реалиях и мог поддержать разговор. Правда, когда атмосфера стала совсем уж расслабленной, темы взяли крен в сторону далекую от искусства. Но до тех пор он получил поток рекомендаций, где и кого стоит увидеть в Москве. Элвис по натуре не был одиночкой. И узкого круга музыкантов для работы, особенно теперь, когда вернулась уверенность на публике, ему было недостаточно. Прочитав приглашение, переданное Дмитрием, он сразу решил, что пойдет. После жизни, проведенной практически без выездов в США, его еще подсознательно смущала мысль, окунуться в общество в России. Но благодаря месяцам с Альновым, Марченко и Томилиной и встречам последних двух дней, Элвис чувствовал, что различия минимальны, а языкового барьера нет вовсе. И сейчас, ступив в многолюдный зал под руку с Дашей, он испытывал напряженное возбуждение спортсмена, готового к прыжку. «Добрый вечер, Дмитрий!» Глубокий, с бархатными нотами голос отвлек от изучения фигур вокруг. «Наконец-то вы нам его вернули». Незнакомцу, обращавшемуся к Пресли, было около 50, и он держался как человек, который имеет право заговорить с кем угодно и когда угодно. «С удовольствием бы не отпускал», — вежливо отозвался Элвис. «Но это зависело не от меня». Поприветствовав женщин, собеседник протянул ему холеную ладонь. «Меня зовут Александр Радомский, я занимаюсь продюсированием». «Рад встрече». Элвис пожал ее в ответ. «У вас мощное шоу. Я видел только в телевизионной адаптации, но, конечно, производит впечатление. Думаю, это самое достойное, что ММК выпустит за год. С вами ведь работал Том Сандерс, я не ошибаюсь». «Да, верно». Тот кивнул одобрительно. «Он отлично справляется». «Немного таких, кому удаются мультимедийные проекты. А когда в российское турне? Как я понял, будет та же программа, но не с Дмитрием». «Увы, на меня уже другие планы, иначе охотно бы поучаствовал». Альнов с сожалением ответил на вопрос, адресованный обоим. «Я должен выступить с серией концертов у нас и в Санкт-Петербурге». «Сейчас сложно указать точные даты», — Элвис сказал откровенно. Турне где-то в начале июля, перед этим намечена сессия, так что, видимо, поеду после того, как сделаю запись. В Москве? Уточнил он с удивлением и интересом. Может, тогда есть смысл выпустить здесь что-то еще, кроме альбома? Если соберусь, отшутился Элвис, то не раньше, чем через две недели. Чувствую, передохнуть в следующий раз получится не скоро. Мудрое решение, я бы так и поступил. Широко улыбнувшись, Родомский дружески тронул Пресли за плечо и, пожелав всем наслаждаться сегодняшним вечером, возвратился к компании в глубине зала. «Кто это был?» — справился Элвис у Дмитрия. «Родомский. Он считается одним из самых влиятельных продюсеров в стране. Занимается в основном музыкальными и развлекательными проектами в кино и на телевидении, и на концертных площадках, если шоу нужно снимать или транслировать». Не в одиночку, разумеется. У него крупное продюсерское бюро. Он владелец. Сотрудничает с большими организациями. С ММК, например, тоже. Ты хорошо его знаешь? Нет, моей карьеры он не касался, но с такими людьми обязательно пересекаешься. Шоу-бизнес же тесный мир. А он солидная персона. С кем бы тебя тут познакомить? Альнов целеустремленно осмотрел пространство, в котором они вчетвером неторопливо продвигались лавируя между другими гостями. И прежде чем успел сообразить, их остановила привлекательная пара. Высокий, импозантный брюнет с выразительными чертами лица вел за собой миниатюрную миловидную спутницу. «Дмитрий, мы с вами два раза были вместе на сцене, но, кажется, впервые на одной вечеринке». Это прозвучало без вступлений и тени фамильярности. «Здравствуйте, дамы, мистер Пресли!» Шагнув к Элвису, Он пояснил то, что остальным, похоже, и так было известно. «Я Алексей Петров. Мы с вами коллеги, хотя и в разных жанрах. Я пою в опере». Потом любезно обратился ко всем. «Позвольте представить, моя жена Мишель». По-английски она говорила с французским акцентом. «Я польщен, что помните наше выступление», — искренне признался Дмитрий. «Это было давно, и концерты, в общем, рядовые». «Полноте!» — возразил Петров с чувством. «Откуда такая скромность? Я за всю жизнь не встречал пианиста лучше! Простите мне мою прямоту!» Он даже приложился к сердцу для убедительности. «Ваш уход в популярную музыку — просто преступление! Хорошо, хоть иногда появляетесь с классическими программами и закончил с подкупающей теплотой. Поэтому, надеюсь, еще увидимся. Надолго вы сейчас в России». — спросила Наталья. — Ведь вы уже несколько лет постоянно живете за рубежом. — Не совсем. Я, правда, много работаю за границей. У меня длительный контракт с Ласкалой и серия обязательств перед Ковент-Гарден и Метрополитен-Опера. И давно заманивают снова в Сидней, так что в декабре полечу. Но я действующий солист Большого театра. Это моя родная сцена. По меньшей мере, 10 спектаклей в год стараюсь петь дома». Два года назад слушала травяту. Тогда была безупречная постановка. До сих пор не могу вообразить себе иного жермона. Он ответил ей легким благодарным поклоном. «Да, у меня это тоже любимая партия, пусть и не самая трудная. В большом я играю в князе Игоря в октябре. Буду рад, если найдете время», — заверил каждого. «Я пришлю приглашение». Элвис, заинтригованный подробностями, вступил в разговор. «А каков ваш основной репертуар?» «Классический оперный для баритона. Досконально, боюсь, не перечислю. Ну, например, в этом сезоне из последнего был «Скарпио» в Тоске, «Трубадур», «Граф Дилуно», «Скамильо» в Кармен и «Дон Жуан». «Это спектакли. Арии в концертном исполнении, конечно, больше. Вы интересуетесь оперой?» Пресли твердо кивнул. Да, она мне всегда нравилась. Я не стану лукавить, не знаток театра. Все, что слышал, преимущественно в записях, но с огромным удовольствием. Это та вершина, которой мне, увы, самому никогда не достигнуть. Имеете в виду голосовой диапазон? Вот тут бы я поспорил по части неаполитанских песен. Вы серьезный конкурент. Одна из них, кстати, в вашем новом шоу. Отнимаете хлеб. Элвис рассмеялся. уловив ироничный намек на свои хиты шестидесятых, позаимствованные из итальянских шлягеров. «Мы с Мишель были в Вене», — продолжил Петров серьезно. «Смотрели по телевидению выступление в Вегасе. У вас великолепная техника. Я поражаюсь, как вам удается контролировать дыхание. Столько резких движений и энергии, и при этом такое отточенное исполнение. Вы совершенно очаровали мою супругу», — подразнил жену. По ее словам, в отличие от меня, вы и в жизни харизматичны, как на сцене. Предатель! С притворным возмущением она шлепнула его по локтю и добавила, улыбаясь. Концерт был замечательный, в нем удивительно много эмоций, что-то подобное переживаешь редко. Спасибо, мэм. Не уверен, что заслужил, но мне это чрезвычайно приятно, ответил им Элвис благодарно. Если позволит ваше расписание, буду. «Счастлив видеть на моем шоу в Москве или Европе». Они обменялись еще десятком реплик об успехах, намеченных представлениях и мнении Элвиса о России и, надолго не прощаясь, растворились в потоке гостей. В ту же минуту Наталью по-отечески придержал за руку седовласый господин, который назвался режиссером и председателем гильдии российских кинематографистов. Поприветствовав обе пары, Он заговорил с ней участливо и без церемонии, как с человеком давно и близко знакомым. «Наталья Владимировна, дорогая, наслышан о досадной загвоздке с вашим фильмом. Вам нужна какая-то помощь?» «Нет, спасибо, Петр Сергеевич. До съемок достаточно времени, я думаю, мы кого-нибудь подберем». «А кто занимается поиском актеров?» «Арина Разумовская». «О, тогда проблем быть не должно. У нее хорошая база контактов», — обнадежил он. «У вас многообещающий сценарий. В такой перспективный проект удачного кандидата всегда можно найти. Но если все-таки потребуется употребить наше влияние, дайте мне знать». «Конечно, я обращусь обязательно». До того, как уйти, он пригласил. «Надеюсь, вы сегодня к нам присоединитесь? Прекрасно, что сумели выбраться хотя бы на вечер. Подходите через полчаса в зал Б-2. Это сразу за фонтанами. Дмитрий, вы ведь ее нам приведете?» И, получив заверение ального, вдруг вспомнил. «Кстати, где-то здесь бродил ваш продюсер. Он о вас спрашивал». Похвалив последнюю актерскую работу Дарьи, вышедшую на экраны в апреле, Председатель переключился на прессу. Как и прежние собеседники, он с восторгом отозвался о шоу, интересовался перспективами Элвиса в Голливуде и предложил посетить московскую студию. После их останавливали еще двое из числа театральных и кинозвезд. Глава Международного банка, нефтяной магнат и президент автомобильного концерна. Они обращались сразу к Элвису или... использовали Дмитрия и Наташу как благовидный предлог, чтобы завязать знакомство. Эти знаки внимания он принимал внешне, как должное, без труда вступая в диалог и спокойно отвечая на комплименты. Альнов, поначалу решивший взять на себя роль посредника, быстро убедился, что Элвис не нуждается в рекомендациях, и вскоре покинул его ради Натальи. К ним уже не раз обращались люди, искавшие ее общество. И сейчас Дмитрий сопровождал жену, пробираясь сквозь сутолоку у входа в соседний зал. «Наташа теперь пропала на весь вечер», — сказала Дарья вслед, когда вдвоем с Элвисом они ступили на порог просторного помещения с выставочными экспонатами. — Это ее друзья. Скорее, деловые партнеры приходится налаживать связи. Они выбрались на свободный пятачок у стены, откуда легко просматривался заполненный зал. Как и в гостиной, вокруг звучало не только русское и английское, но местами немецкая, французская, итальянская, испанская и азиатская речь. Давайте поделюсь, кого я тут знаю. Даша бегло изучала собравшихся. Вот тот в клетчатом пиджаке с красным шарфом. Скульптор Анатолий Полянский. Мне его вояние, честно, не нравится. Она поморщилась, но почему-то их очень превозносят. Слева звонит по телефону какой-то известный архитектор. Не вспомню, что и как зовут, но лицо примелькавшееся. «Хм, о!» Потянула вдруг Элвиса за рукав и указала в дальний угол. «Видите, в кресле сидит пожилой человек с тростью. Он нобелевский лауреат по физике Всеволод Кузнецов». Даша напрягла память, разглядывая трех человек у витрины со связанными в гигантский клубок мечами самураев. Они точно космонавты, хотя фамилии не на слуху. Их много. Пара, дефилирующая прямо на нас. Это артисты. Машет руками писатель Игорь Скобинов и... Подождите-ка, может, ошибаюсь? Пусть повернется. Выждав, она удивленно изогнула губы. Нет, действительно. Невысокий мужчина в черном, в центре компании, которая смеется. Это Жан-Жак Лафар, парижский дизайнер. Понаблюдав еще, Дарья сдалась. Половина? Я даже не догадываюсь, кто такие. Сюда обычно съезжаются влиятельные люди, те, что занимаются финансами, промышленностью, чиновники. В общем, персоны не публичные. Зато нам и без них есть чем заняться, так ведь? Пойдемте тоже сделаем вид, что интересуемся авангардистским искусством. Большинство абстрактных полотен, развешанных по периметру на массивных кронштейнах, занимали в ширину и высоту по несколько метров. поэтому приближаться к ним вплотную не было необходимости, и публика неторопливо прогуливалась между скульптурами и инсталляциями на открытых и остекленных постаментах. Воплощенные здесь фантазии художников объединяло только то, что они вряд ли были понятны зрителю. Металлические жуки, нанизанные на пружины из кристаллов, птицы с человеческими гримасами, мифические животные, вылепленные из частей друг друга. и множество замысловатых предметов, полученных из геометрических форм и объемов. Элвис не сразу заметил, что каждая композиция была выполнена из дорогих и редких материалов. Из-за этого их ценность, если не художественная, так материальная, не вызывала сомнений. Пока Даша и Элвис, как и прочие, не спеша оценивали экспозицию, их отвлекали и вызывали на разговор раз 5-6. Остальные как будто не видели, но он со всех сторон ловил направленные на него любопытные взгляды. Небрежно устремленные в пространство или на произведения творцов, они на самом деле предназначались Пресли. «Вы не находите?» — громко, академичным, требовательным тоном заявила дама средних лет с ожерельем из неправдоподобно крупных жемчужин, целиком закрывавшим шею. для этих пропорций цветовой гамме явно не хватает светлых тонов не уверен мэм вежливо ответил элвис меня всегда смущала эклектика полагаю выбор должен зависеть от контекста и раньше чем та осознала значение его слов увел дарью подальше от посетителей элвис вы серьезно спросила даша с изумлением когда они оказались наедине на безопасном расстоянии нет конечно «Я сам не понял, что сказал, и знаете...» Он заговорщицки понизил голос. «У меня есть ощущение, что я это уже видел, годах так в шестидесятых». Даша засмеялась и, придвинувшись, посоветовала в том же духе. «Не говорите никому. Вы всех шокируете. Или начнутся бесконечные рассуждения на тему о том, что искусство развивается по спирали. Современные авторы черпают вдохновение у предшественников по-своему интерпретируют. Короче, уж лучше молчите». Элвис снял шампанское из-под носа у предлагавшего официанта. Выражение лица Пресли было невозмутимое, но глаза светились весельем. Созерцая зал, он сказал Даше поверх бокала. «Чувствую себя, как рождественская елка. Такая же красивая и яркая. Такая же притягивающая внимание, на нас все смотрят. «Да», — согласилась она. «Хотя мое утверждение тоже верно. Вы самый привлекательный мужчина здесь». Элвис поднял бровь. «Даша, вам не кажется, что это я должен делать вам подобные комплименты?» «Это не комплимент, это констатация». Что-то впереди пробудило в Дарье интерес. Проследив, Элвис увидел выделявшуюся на общем фоне четверку рослых мужчин. у которых даже под пиджаками угадывалось тренированное тело. «Кто это?» «Там стоит наш чемпион», — объяснила она. «Тот, что повыше, очень известный». «И в каком виде спорта?» «Гимнастика». «Вы с ним знакомы?» «Нет». Даша легко вздохнула. «Ну, я бы не отказалась». И, отвернувшись, продолжила с равнодушием, прозвучавшим почти естественно. На площадках ближе к концу, как правило, вещи менее вычурные. Отправимся дальше. Не ответив, Элвис перевел испытующий взгляд с Даши на атлетов. Потом обратно и крепко взял ее за руку. — Идем. — Вы что, я не могу? Упираясь, она протестовала отчаянным шепотом, пока пресс тянул ее через зал. — Я могу. Как его фамилия? — Панов. — В чем он там первый? Что сделал самое выдающееся? Вспоминайте быстрее. «Мы уже подходим!» «Опорный прыжок и упражнения на брусьях!» Дарья пискнула в последней бесполезной попытке высвободить руку. «На чемпионате в Брюсселе вроде бы...» «Боже, Даша!» Элвис театрально закатил глаза. «Что ж все так сложно?» Искомандовал. «Перестаньте паниковать и улыбайтесь!» В следующую секунду они поравнялись со спортсменами, выстроившимися полукругом, и Элвис спокойно ворвался в разговор. «Добрый вечер, господа! Простите мне это вторжение!» Он тактично и искренне извинился. «Господин Панов, позвольте выразить мое глубокое восхищение. Я видел выступление в Бельгии, по-моему, это был самый драматичный момент за весь чемпионат. Ваш опорный прыжок — это что-то невероятное. Потрясающая техника на меня произвело огромное впечатление». Ошарашенные его появлением мужчины растерянно замолчали. Но Элвис говорил так уважительно, что к завершению реплики чемпион пришел в себя и поблагодарил. «Спасибо. У вас сейчас перерыв в соревнованиях. Когда будут очередные?» «Да, у нас по календарю тренировки в Москве», — подтвердил Панов после паузы. «В июле чемпионат России». «Извините». Элвис сознался с душевной простотой. «Я не эксперт в вопросах российского спорта, но ваши лица мне знакомы. Вы ведь...» Он замялся, словно подбирая формулировку. «Да, мы члены российской сборной». «Элвис Пресли», — представился он, как если бы это действительно требовалось, и протянул ладонь по-нову, а за ним и команде. «Дарья Кинакториса». Называя имена, они поприветствовали Элвиса рукопожатием, и ситуация разрядилась. Еще некоторое время он подогревал беседу о спортивном сезоне, выставке и успехах своей дамы на экране. и потом виртуозно исчез, оставив Дашу на попечении гимнастов. Секция, в которую Элвис попал через ближайшую дверь, по контрасту и интерьеру сильно смахивала на райский сад. На полу, покрытом шелковистой искусственной травой, переливались десятки фонтанов от внушительных до крошечных, выложенные блестящей и матовой мозаикой, иногда многоярусные, они работали в такт музыки. Журчащие струи, подсвеченные разноцветными лампами, ритмично взмывали и опускались, вспыхивали и гасли, как в спектакле. Живые апельсиновые деревья в тяжелых катках источали цитрусовый аромат. А между стволами изгибались изящные резные арки, увитые плющом. Под арками в уютной тени располагались кресла и фуршетные столы с едой. В каждом таком уголке отдыхали компании и парочки. В ветвях на листьях и стеблях хлопали крыльями механические яркие бабочки и птицы с радужным оперением. По ошибке их можно было принять из-за настоящих, если бы не стекло, перламутр и золотые и серебряные нити, которые использовали мастера. Элвис не прошел и дюжины шагов, как узнал человека, стоявшего к нему в профиль. Заместитель директора научного центра, Приезжавший обследовать его в доме Ольнова, которому Пресли, как и тогда, испытал безотчетную симпатию, был один и расслабленно подцеплял ложечкой закуску из кокотницы. Поколебавшись, Элвис пересек синтетический газон и обратился к Краснову. «Добрый вечер!» Тот, похоже, не удивился и, улыбнувшись, сказал тепло и без формальностей. «Здравствуйте, Элвис. Как ваши дела?» «Прекрасно. А ваши?» «Спасибо, не жалуюсь. Я в курсе новостей. Поздравляю, вы не теряли и часа. Это большой успех. И побеспокоился. Как было самочувствие? Случаются какие-то проблемы со здоровьем?» «Нет. Благодарю вас. Но если вдруг что-то понадобится...» Он покопался в кармане и протянул визитную карточку. «Вы можете со мной связаться. Тут мои личные телефоны». Он явно собирался поговорить еще о чем-то. Им помешала Даша, отыскавшая Пресли среди гостей. «Элвис, вы ужасны!» Ее щеки порозовели от румянца, она сияла. «Удачно!» «Они такие славные ребята, кто бы мог подумать, совершенно без дистанции!» «Даша, запомните, если к мужчинам, которым нечем заняться, подходит хорошенькая женщина, они от этого никогда не откажутся!» «Удивляюсь, что вас так рано отпустили!» Я решила сохранить интригу. Она кокетливо отшутилась и сбежала, не прощаясь. Наконец, Дарья заметила Краснова, и Элвис отрекомендовал их друг другу. Поняв, кто перед ней, она с интересом спросила, «А почему перемещать человека можно только через 15 лет после смерти? В репортажах о вашем центре, которые я смотрела, об этом ни слова!» «Боюсь, я не сумею вам ответить, Вероятно, это сложно объяснить. Я бы рад объяснить, пусть даже и сложно. Краснов покачал головой. Мы сами этого не выяснили. Все эксперименты проваливались. Есть шанс, что в будущем срок удастся сократить, но прогнозы здесь — дело неблагодарное. Элвис обернулся на окликнувший его голос Павла. Вельцев и Альнов приближались по дорожке с противоположной стороны павильона, куда они затем и отправились, уже вчетвером. Павел со свойственной ему энергией вел Элвиса в круг недавних знакомых, из которых к тому моменту приехали многие. И в течение вечера появлялись новые лица. На ужине к ним присоединилась Наталья. За круглыми под белой скатертью столами на 12 персон не было случайных соседей. Организаторы, хорошо ориентировавшиеся в сложной схеме отношений тех, кого приглашали, посадили рядом с ними двух кинопродюсеров. в их числе того, кто работал с Натальей. Советника американского посла по сотрудничеству в культуре, дирижера национального оркестра и музыкантов рок-группы, связанной с Вельцевым. Огромный зал под стеклянным куполом с панорамой звездного неба был погружен в ласкающий полумрак, с переливами огней и джазовых мелодий. Обстановка, непринужденные разговоры и смех под бокал тонкого французского вина одновременно возбуждали и успокаивали. И Элвис не почувствовал рубеж, миновав который, он полностью расслабился и получал удовольствие. Горизонт уже светился рассветом, занимавшимся над кромкой реки, когда вереницы автомобилей потянулись с территории экспоцентра, чтобы развести своих владельцев по улицам Москвы.